Общественное мнение. Анна Андреевна тоже погрузилась в так называемые хлопоты. Она добилась приема у Янукидзе. Тот внимательно ее выслушал и не проронил ни слова. Затем она побежала к Сейфулиной, которая тотчас бросилась звонить к знакомому чекисту. Примечание. Янукидзе, в то время секретарь Президиума ЦИК, Сейфулина — советская писательница. «Лишь бы его не свели там с ума», — сказал знакомый чекист. «Наши на этот счет большие мастера». На следующий день он сообщил Сейфулиной, что навел справки. В это дело вмешиваться не следует. Почему? Ответа не последовало. У Сейфулиной опустились руки. У нас всегда опускались руки, когда нам советовали не вмешиваться в какое-нибудь дело, и мы тут же отступали. Удивительная черта нашей жизни. Мои современники подавали петиции и просьбы. Выражали свое мнение и действовали только после того, как выяснялось, что скажут по этому поводу наверху. Все слишком остро ощущали свою беспомощность, чтобы действовать на пролом и перекор. «У меня такие дела не выходят», — говорил Эренбург, объясняя, почему он отказывается хлопотать по некоторым делам о пенсиях, например, жилплощади, прописке. Ведь он мог только просить, но не настаивать. Чего уж удобнее для начальства». Можно было остановить любое общественное выступление, намекнув, что наверху им будут недовольны. Этими пользовались и промежуточные, и высшие инстанции в своих целях и создавали неприкасаемые дела. Начиная со второй половины двадцатых годов, шепот общественности становился все более неуловимым и перестал притворяться в какие-либо действия. Все дела об арестах были, разумеется, неприкасаемыми. Хлопотать полагалось лишь членам семьи, то есть ходить к Пешковой, а потом в прокуратуру. Если кто-нибудь посторонний ввязывался в хлопоты, это было не правилом, а исключением, и ему нужно было за это воздать должное. А в дело Мандельштама вмешиваться, конечно, не стоило. Ведь в своих стихах он посягнул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 Я назвала не случайно. Через Пастернака я напоминала ему об обещании, данном в 1928 году. Осип Мандельштам тогда случайно узнал на улице от своего однофамильца Исаия Бенедиктовича Мандельштама про пять банковских служащих старых спецов, как таких тогда называли, которых приговорили к расстрелу по обвинению не то в растрате, не то в бесхозяйственности. Неожиданно для себя и для своего собеседника, и вопреки правилу не вмешиваться в чужие дела, Мандельштам перевернул Москву и спас стариков. Эти хлопоты он упоминает в четвертой прозе. Среди прочих интегральных ходов он обратился к Демьяну Бедному. Свидание состоялось где-то на задворках международной книги. Страстный книжник. Демьян был постоянным посетителем этого магазина и, вероятно, там и встречался со своими знакомыми. К тому времени жившие в Кремле уже не смели никого к себе приглашать. Хлопотать за стариков Демьян на отрез отказался. «А вам-то какое дело до них?» — спросил он у Мандельштама, узнав, что речь идет не о родственниках и даже не о знакомых. Но тут же добавил, что если что случится с самим Мандельштамом, он, Демьян, обязательно за него заступится. Это обещание почему-то очень обрадовало Мандельштама, хотя в ту пору у нас было твердое ощущение «не тронут, не убьют». Приехав в Ялту, он мне рассказал об этом разговоре, Все-таки приятно. Обманет, не думаю. Вот почему в 34 четвертом году я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном. Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день, когда у нас рылись вторично в сундуке, но Демьян как будто уже кое-что знал. — Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя, — сказал он Пастернаку. Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться, или ответил обычной советской формулой, означающей, что всегда лучше держаться подальше от зачумленных, возможно, и то, и другое? Во всяком случае, Демьян сам уже был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Предательство, кажется, не принесло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку. Когда его снова стали печатать, Пятнадцатилетний наследственный срок уже истек, да, кажется, еще последний брак не был оформлен. Я видела, как его наследник, пятой юноша, ходил к Суркову, чтобы именем отца вымаливать хоть какие-нибудь подачки. И при мне Сурков начисто ему во всем отказал. Это было последнее унижение Демьяна уже в потомстве. А за что? Ведь Демьян... «Работал на советскую власть не за страха, за совесть. Чего уж мне удивляться, если меня время от времени пихают сапогами. Я-то уж, наверное, не заслужило ничего». В середине мая 1934 года Демьян и Пастернак встретились на каком-то собрании, вероятно, организационном по поводу образования Союза писателей. Демьян вызвался отвезти Пастернака домой, и, отпустив, насколько я помню, шофера, долго кружил по Москве. Тогда многие из наших деятелей еще не боялись разговаривать в машинах, а потом прошел слух, что в них тоже установили магнитофоны. Демьян говорил с Пастернаком о том, что в русскую поэзию «стреляют без промаха», и, между прочим, упомянул Маяковского. По мнению Демьяна, Маяковский погиб потому, что вторгся в область, где он, Демьян, чувствует себя как дома, но для Маяковского чуждую. Наговорившись, Демьян отвез Пастернака не домой, а на Фурманов переулок, где, обезумев от двух обысков, сидели мы с Анной Андреевной. А на съезде журналистов в те дни метался Балтрушайтис, умоляя всех, одного за другим, спасти Мандельштама и заклинал людей сделать это в память погибшего Гумилева. Примечание. Балтрушайтес литовский и русский поэт. В те годы полномочный представитель Литвы в СССР. Представляю себе, как звучали для слуха прожженных журналистов 30-х годов эти два имени – Но Балтрушайтис был подданным другой страны, и ему не могли внушить, что в это дело вмешиваться не рекомендуется. Балтрушайтес уже давно предчувствовал, какой конец ждет Мандельштама. Еще в самом начале 20-х годов, в 21 первом, до гибели Гумилева, он уговаривал Мандельштама принять литовское подданство – Это было возможно, потому что отец Мандельштама жил когда-то в Литве, а сам Мандельштам родился в Варшаве. Осип Мандельштам даже собрал какие-то бумаги и снес показать их Балтрушайтису, но потом раздумал, ведь уйти от своей участи все равно нельзя, и не надо даже пытаться. Хлопоты и шумок, поднятые вокруг первого ареста Мандельштама, сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так, по крайней мере, думает Анна Андреевна. Ведь в наших условиях даже эта крошечная реакция, легкий гул, шепоток, тоже представляет непривычное, удивительное явление. Но если проанализировать этот шумок, еще неизвестно, что бы в нем обнаружилось. По своей наивности я думала, что общественное мнение всегда стоит за слабого против сильного, за обиженного против обидчика, за жертву против зверя. Мне раскрыла глаза более современная Лида Багрицкая. В 1938 году, когда арестовали ее друга Поступальского, она горько мне пожаловалась. Раньше все было иначе. Вот когда забрали Осипа Эмильевича, Одни были против, другие считали, что так и нужно. А теперь что? Своих забирают. Нельзя не оценить формулировку Лиды Багрицкой. Со спартанской прямотой она выразила основной моральный закон тех, кому надлежало быть нашей интеллигенцией. А не в этом ли слое образуется общественное мнение? Деление на своих и чужих, тогда это называлось Чуждый элемент шло еще от гражданской войны с ее неизбежным правилом кто кого. После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Но тут-то и оказывается, что право состоять в категории своих не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. За это право вела и ведется непрерывная борьба, и вчерашний свой в один миг может скатиться в категорию чужих. Мало того, логически развиваясь, принцип деления на своих и чужих приводит к тому, что каждый скатывающийся становится чужим именно потому, что он катится вниз. Тридцать седьмой год, и все, что за ним последовало, возможно только в обществе, где идея деления дошла до своей последней фазы. Обычно при очередной вести о чьем-нибудь аресте одни притихали и еще глубже зарывались в свою нору, которая, кстати, никого не спасала, а другие дружно улюлюкали. Моя приятельница Соня Вишневецкая в конце сороковых годов каждый день узнавала об арестах своих друзей «Всюду измена и контрреволюция!» — восклицала она в ужасе. Так полагалось говорить тем, кому жилось получше и было что терять. Возможно, что в этом восклицании содержится заклинательная формула вроде чурчур чур меня». Что нам оставалось делать, как не колдовать?»